Глава двадцать пятая Наш вертолет мало походил на полупрозрачных стрекозликов из кино, где герои обычно видят все происходящее внизу, если не через огромное окно до пола, то через обязательно раскрытую дверь, точно. Почему они там летают с открытыми дверями? Мне до сих пор непонятно. У нас все было строго по инструкции. Двери тщательно закрыты, окошки оказались не больше, чем в самолете, да и нас с Моникой устроили так, чтобы мы не могли следить за окрестностями. К тому же все окна оказались зашторены. Правда, шторки были живыми, зато не очень подвижными. Вдоль всех окон рассадили секьюрити дабы именно они без устали и продуху бдили за пролетаемыми небесными окрестностями. На предмет возможной слежки, вероятно. Но в момент взлета я все же успела заметить, что вертолет с Павлом заложил вираж совершенно в другую сторону. А еще заметила тоскливый взгляд, которым его проводила Моника. Потом девушка посмотрела на меня... И столько вопросов толпилось в глубине ее больших глаз. Они подпрыгивали там, отталкивая друг дружку локтями. Они размахивали транспарантами и флагами, пытаясь привлечь мое внимание именно к себе. А руководила всей этой демонстрацией очень такая монументальная и непоколебимая решимость. Так что я даже порадовалась присутствию рядом с Моникой ее отца а рядом со мной брата и любимого мужчины. Хотя наличие двух последних радовало меня в любом случае и всегда. Но сейчас мои самые близкие мужчины являлись еще и дополнительной степенью защиты от расспросов Моники, которые, особенно учитывая отсутствие Ираклия Георгиевича, были сейчас совсем не кстати. Летели мы не так, чтобы долго, минут сорок. Оно и понятно. Прятать нас слишком далеко не очень разумно. Не каждый день ведь будешь добираться на вертолете, а машиной сюда. А вот с машиной, похоже, будут проблемы. Если только мощный внедорожник. Лощеные паркетники сюда не доедут однозначно. Мартин, ты куда меня затащил? Я задачно оглядывалась по сторонам, пока Олежка и Мартин выносили меня и мое кресло на руках. Охранникам они столь ценный груз не доверили, хорошие мои. Что это за дыра? Не дыра, а спели, клиника. Клиника? Вот эта будка клиника. Да это вообще на какой-то лесхоз больше похоже. Действительно, окружавшая нас пастораль заставляла забыть, что где-то недалеко пыхтит, гремит, газует и ревет мегаполис. Густой, который очень хотелось назвать дремучим лес, узкая просека в нем, через которую велась дорога. Правда, не грунтовая и даже не гравийка, как полагалось для соответствия, а вполне себе добротная дорога с асфальтовым покрытием. Но колдобины и рытвины, пусть и залатанные, на дороге имелись. Куда ж без них на наших дорогах? Так что только джип. Дорога выбиралась из леса на большую поляну. На очень большую поляну, широкую и ровную, куда, собственно, и сел наш вертолет. Но дорога упрямо шла дальше, пересекала поляну и утыкалась в высокую ажурную, но заканчивающуюся сверху художественно выкованными пиками ограду. Вернее, в ворота этой ограды, единственно не заросшей каким-то лианоподобным растением, полностью скрывшим под ветвями листьями и цветами, собственно, ограду. Так что в целом смотрелось очень мило. Но в то же время перелезть через этот заборчик было не так-то просто. О чем свидетельствовали еще и скрытые в листве камеры видеонаблюдения. А пряталось за всем этим великолепием самое обычное двухэтажное здание. Кирпичное. Довольно добротное, но без особых изысков. Еще сквозь ворота видны были дорожки, цветники и беседка на огражденной территории и склон небольшой горы, к которой примыкал участок. Ну как горы? Не Кавказ, конечно, но и на холм не похоже. «Папа, что это?» В голосе, выгруженной из вертолета Моники, звучал неподдельный ужас. «Опять лес?» «Я... я не хочу! Не останусь тут!» «Доченька, надо!» – страдальчески поморщился Игорь Дмитриевич, ласково поглаживая ладошку задрожавшей дочери. «Ты не бойся, ты тут будешь не одна. Вон Варя с тобой и все вот эти люди...» Кивок на грамотно рассредоточившихся по поляне охранников. «Тоже будут дежурить здесь?» И это ненадолго, недели на две-три, пока судебный процесс над этим ублюдком не начнется. «Но почему именно сюда, в лес?» – со слезами на глазах выкрикнула Моника. «Что, нельзя было просто в другую клинику перевести, В частную, маленькую, но в городе?» «Да хоть в подвал, но в городе, не в лесу!» — Вот не зря я спорил с Дворкиным, когда он сказал, куда перевозят девочек, — глухо произнес Игорь Дмитриевич, обращаясь к Мартину. — Я боялся именно такой реакции. — А нам запретили Ираклия Георгиевича сюда привозить. Мне кажется, Дворкин перегибает палку в своем рвении. — Не согласен, — покачал головой Мартин. — Александр классный профессионал и я бы с удовольствием переманил его к себе. Но Дворкин предан Кульчицкому, и это место, найденное в режиме полного цейтнота, доказывает профессионализм саши Лучшего и придумать было нельзя, учитывая специфику ситуации. — Да что тут хорошего-то? — выкрикнула Моника сквозь слезы. — Дыра какая-то! Сюда и помощь будет тащиться сто лет! «Знаешь, я согласна с Моникой», – тихо произнесла я, с сомнением рассматривая окрестности. «Странное место. К тому же пустынное». «Пустынное, потому что спелеоклиника пока еще не заработала после реконструкции. Первые пациенты должны были приехать сюда через неделю. Но теперь все сдвинется ровно на тот срок, сколько понадобится следствию для передачи дела в суд». На всякий случай я выкупил клинику на месяц. Кстати, я оплачу половину расходов, вмешался банкир. Разберемся, отмахнулся Мартин. Но ты так и не объяснил. Почему именно сюда? Не объяснил? Потому что ты не дослушала. Именно сюда, потому что спиляклиника предназначена для больных легочными заболеваниями. Про лечение парами соли слышали, надеюсь? Слышали. Очень хорошо. Там в горе когда-то вели добычу соли. Но запасы были не очень большие, да и место не самое удобное для промышленной добычи. Поэтому к концу позапрошлого века работы здесь прекратились. А теперь вот решили использовать дар природы для оздоровления больных. Расчистили старые выработки, укрепили своды, устроили отдельные палаты, в которых люди с проблемами бронхолегочной системы могут жить, как в санатории. Есть, пить, спать и дышать соленым оздоравливающим воздухом. А в этом двухэтажном здании кабинеты врачей, столовая, администрация клиники. Но сейчас никого нет. Все ушли в хорошо оплаченный отпуск. В корпусе расположится охрана. «Что, врачей совсем не будет?» – нахмурился Олег. «Варя ведь ранена!» «Будут, не волнуйся, но другие проверенные». «Погодите!» – недоверчиво нахмурилась Моника. «Я правильно поняла? Мы будем жить в подземелье?» «Не в подземелье!» а внутри горы. «Моника, поймите!» Мартин присел перед девушкой на корточке и взял ее ладошки в свои. «Другого выхода нет. Гора спрячет вас, убережет от возможной ментальной атаки, подобной той, что была сегодня ночью. Иного способа уберечь вас мы пока не видим». Только здесь можно надеяться на боеспособность наших людей, на их адекватность. К тому же, отыскать вас здесь будет очень сложно. За нами никто не летел, это точно, а по земле проследить не смогут. Дворкин этим займется. Так что придется потерпеть. Но Моника, похоже, его не слышала. Или не слушала. «Пещера». «Опять пещера! Нет, не пойду! Увезите меня отсюда! Нет, он придет сюда! Пещеры, крыса, нет!» И девушка забилась в истерике. Игорь Дмитриевич попытался успокоить дочь. Я тоже старалась, как могла, но все было бесполезно. В глазах девушки снова замерцал огонек безумия. «Господи, ну что же делать?» заорал Климко, маясь от невозможности помочь. «Где эти ваши хваленые врачи? Где? Зачем вы запретили лететь с нами Ираклию Георгиевичу? Успокойтесь!» Устало произнес Мартин, прислушиваясь. «Врач сейчас будет». И действительно, странный далекий гул нарастал, пока сквозь него не прорезался свист лопастей. И из-за верхушек высоченных сосен показался вертолет, тот самый, на котором увезли Павла. Вернее, как я понимаю, сделали вид, что увезли в другую сторону.